Даниил Клугер. Невероятные приключения штурмана Кошкина. Глава первая. «Сорок тысяч принцев». «Каков красавец, а!» — восхищенно сказал штурман Кошкин, сняв переднюю панель контейнера. «Капитан!» — позвал он. «Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное?» «Что правда, то правда!» Робот выглядел впечатляюще. Корпус, изготовленный из новых сверхпрочных сплавов, изящные гибкие манипуляторы со сменными конечностями, зеркально хромированные рычажки и кнопки. Капли прозрачной смазки, выступившие в местах сочленений, искрились и переливались, словно драгоценные камни. «Принц!» — да и только! — прищелкнул языком Кошкин. Стоявший в дверях грузового отсека капитан Альварец недовольно поморщился. «Может, он и принц?» — скептически заметил он. «Но только кто тебе позволил вскрывать контейнер?» а -а -а -а Кошкин досадливо махнул рукой. «Подумаешь, спецгруз, кибернетика — моя слабость. Если бы не ошибка молодости, быть бы мне робопсихологом. И в глаза бы тебя зануду не видеть!» Я потом запакую, никто ничего не заметит. Не нуди, капитан, дай полюбоваться». «Любуйся», — сказал Альварец и отвернулся. «Любуйся на здоровье, только постарайся не забыть. Твоя вахта начинается через четыре минуты. Жду тебя в рубке». И ушел. «Ладно, приду», — крикнул ему вдогонку Кошкин и снова склонился над роботом. «РС1А, супер!» Прочитал он гравировку на металлическом лбу. «И зачем им на дальнем поселении такая модель?» Штурман недоуменно пожал плечами. Робота РС-1А «Супер» их попросили прихватить ребята из управления дальними поселениями, когда узнали, что рейс «Искателя» имеет конечной целью базу в системе «Веги». Сотрудникам службы свободного поиска частенько приходилось доставлять попутные грузы, Так что в просьбе УДП не содержалось ничего необычного. Капитан Альварец недовольно поморщился, по привычке, и согласился. Так РС-1А «Супер» оказался на борту «Искателя» и приковал к себе все внимание штурмана Кошкина. «Сейчас какой-то бес» — подзуживал Кошкина нажать пусковую кнопку и посмотреть, как движется это никелировано-хромированное чудо — В конце концов штурман не выдержал и нажал, и тут же поспешно отступил от контейнера, на всякий случай. Ничего особенного не произошло, только внутри сверкающего корпуса послышалось негромкое жужжание. Тут где-то под потолком щелкнуло, и сердитый голос капитана прогромыхал. «Штурман! Тебя еще долго ждать? Бегу!» заорал Кошкин и пустился со всех ног. «Вот он я!» — сказал он, влетая в рубку. «Иди, отдыхай!» Альварец поднялся из своего кресла, зевнул, потянулся. «А!» — вспомнил вдруг штурман. «Ты не пугайся, пожалуйста. Я там включил нашего пассажира. Пусть немного разомнется. Он вообще ничего, тихий». «Послушай, Кошкин!» — задумчиво вопросил капитан. «До сих пор не могу понять». «Почему я в каждый рейс беру штурманом именно тебя?» «Кто же еще в состоянии оценить твою способность по части превращения мягкой посадки в жесткую?» — в свою очередь спросил Кошкин. Альварец махнул рукой и вышел. Штурман уселся поудобнее, пробежал глазами показания приборов. Справа над шкалой загорелся оранжевый огонек. «Опять система ориентации барахлит», — подумал Кошкин. Впрочем, без особой тревоги. Он совсем уж было собрался вздремнуть, но не успел. На пороге рубки возник Альварец. Смуглое лицо его казалось серым. «Кошкин», — хрипло сказал он, — «я заболел. У меня температура». «Сходи в медицинский отсек», — посоветовал штурман. «Или просто выпей аспирин». «У меня в глазах двоится», — шепотом сообщил Альварец. Кошкин оторвал взгляд от приборной доски и с интересом посмотрел на капитана. «Это как?» — спросил он. «Их там двое», — растерянно сообщил капитан. «Кого?» — не понял Кошкин. «Принцев твоих». В рубке было жарко, но Кошкину стало холодно. Не говоря ни слова, он сорвался с места и помчался в грузовой отсек. Альварец медленно опустился в кресло и обреченно подпер голову рукой. Вскоре Кошкин вернулся. Ну что? С надеждой спросил капитан. Если у тебя двоица, то у меня троица, сообщил штурман. Их там уже трое. Ааа! Вскинулся Альварец. Не надо! Штурман успокаивающе поднял руку. Не ходи. Скоро их будет четверо. Я понял. Это самовоспроизводящаяся модель. У него на лбу написано «РС». Помнишь? Робот. Самовоспроизводящийся. Господи! Альварет схватился за голову. Этого нам только не хватало. Ничего страшного, сказал штурман и уселся на прежнее место. Ну, доставим колонистам не одного робота, а десять. Или сто. Пусть сто, согласился Кошкин. Делов-то... «Размещать их ты где собираешься?» — осведомился капитан. «Искатель, между прочим, не резиновый». «Подумаешь!» — беззаботно ответил Кошкин. «Это же не люди, а роботы. Еды им не нужно, воздуха тоже. Закрепим снаружи, ничего страшного. Пусть себе работают». «Ай!» — вдруг тихо сказал он, и лицо его помрачнело. «Слушай, капитан!» — голос штурмана звучал очень неуверенно. «А как ты думаешь?» «Из чего это они себя того самопроизводят?» Альварец медленно поднялся на ноги, его щеки из серых превратились в бежевые. «То есть как?» «Из чего?» Кошкин тоже поднялся. «У них там в контейнере никаких материалов не было. Один только этот?» «Принц?» Резко прогудел прерывистый аварийный сигнал. Они одновременно взглянули на панель управления. «Все ясно», — упавшим голосом произнес Кошкин. «Система ориентации. Видно, они ее сожрали и теперь клепают из этого материала своих братцев». Альвард схватил его за шиворот. «Иди в грузовой отсек!» «Свистящим шепотом сказал он, любитель кибернетики, иди немедленно, понял? Немедленно выключи их чертовой матери, пока они не сожрали весь искатель! Не то!» Капитан не договорил и внушительно потряс щуплого Кошкина. Посиневший от ужаса штурман, сломя голову, понесся в грузовой отсек. Глазам его предстала жуткая картина, так что стриженные ежиком волоса, на буйной штурманской головушке явственно зашевелились. Роботов было уже 12 штук, и они продолжали деловито собирать новую партию. «Шабаш, братцы!» — стараясь унять дрожь в голосе, — сказал Кошкин. «Перекур!» «Никто из роботов и ухом не повел!» Расхрабрившись, штурман подошел к ближайшему и протянул руку к кнопке выключателя. Очнулся он в рубке. Над ним склонился Альварец. «Чем это он меня?» — спросил штурман. «По-моему, током, но не сильно. Просто отпугнул», — успокоил его капитан. «Видимо, у этих роботов очень надежная защита, как э, full пруф Защита от дурака». «Это в каком смысле?» — обидчиво спросил штурман. — В смысле от неспециалиста, — пояснил капитан. — В техническом смысле э, термин такой существует. Штурман поднялся и сел, обхватив голову руками. — Что будем делать? — скорбно поинтересовался он. — Это у тебя надо спросить, — ядовитый ответил Альварец. — Это ты у нас большой спец в кибернетике, робопсихолог недоделанный. — Кстати, если тебя интересуют кое-какие подробности... Он указал на контрольный экран. «Две трети корабля уже превращены в роботов». «Но почему?» — недоуменно спросил штурма. «Ну хорошо, самовоспроизводящиеся. Но не до бесконечности же». «И зачем это колонистам?» Альварец молча пожал плечами. Кошкин тоже замолчал. «Кажется, я догадался», — наконец сказал он. «Это ведь поселение Гермес-12, так?» «Ну?» — Альварец кивнул. А, -а, -а, -а, а кошкин махнул рукой там богатейшие металлические рудники вот и мы разработали такую модель роботы добывают металл и тут же делают новых роботов добытчиков таким образом очень просто решается и проблема облегчения трудоемких процессов и проблема хранения и проблема транспортировки капитан некоторое время смотрел на него ожидая продолжения а потом спросил ну и что что нам с этой твоей догадки да нет это я так. — вяло ответил Кошкин и снова надолго замолчал. Когда он заговорил, отыскатели остались только рубка и несколько вспомогательных помещений. Роботы, закрепившись с помощью магнитных присосок на трубе главного двигателя, продолжали выполнять заложенную в них программу. Истечение плазмы из двигателя их не беспокоило. Принцев было уже несколько сот. — Есть идея, — неуверенно сказал штурман, — открыть люки? — меланхолично спросил Альварец. — Я уже думал, с этим можно не торопиться. Через сутки они сами доберутся до нас. — Помирать из-за каких-то железяк? — вскричал Кошкин. — Мозг человека есть самый тонкий прибор, созданный природой. Человек есть единственная форма существования. Он запнулся. — Форма существования человека. Кошкин сник окончательно под убийственным взглядом капитана. «Эх, черт! Ну что бы стоило какому-нибудь дурацкому метеориту вляпаться в этот дурацкий контейнер? Сразу после старта. Хорошо было бы. Куда лучше было бы, если бы кое-кто не лез не в свое дело!» — мрачно заметил капитан. «Ну ладно!» — Кошкин заерзал в кресле. «Что ты, ей-богу! Ну, виноват, виноват! Есть идея!» «Валяй», — буркнул Альварец. «Я насчет метеорита», — нерешительно начал Кошкин. «Только ты не перебивай, ты слушай. Мог же, ну, еще до всего этого, метеорит попасть в грузовой отсек?» «Ну, мог. Мало ли что, метеорит не попал. В грузовой отсек попал штурман Кошкин. Результаты те же, даже хуже. Вот!» Обрадовался Кошкин. «Я и говорю. Прилетаем в УДП и сообщаем. Так мало так, ребята. Очень жаль, но РС-1А-Супер погиб в результате попадания метеорита в грузовой отсек нашего корабля. Не наши, братцы, вина». «Так?» «Что-то я не пойму, Кошкин. Какой метеорит? И куда ты собираешься деть сорок тысяч своих принцев?» «Понимаешь, мы сейчас совсем недалеко от Нового Эльбруса». «Ну и что?» «Понимаешь, там нет никаких поселений, зато есть колоссальные залежи металлических руд». «Ну и что?» — снова спросил Альварец, «Надо высадиться и оставить всю эту Араву там. А если не пойдут? Еще как пойдут?» — возбужденно зашептал штурман. «Металл в неограниченном количестве — это же то, что этим аглоедам нужно. А на базе доложим, что грузовой отсек разрушен в результате попадания метеорита. Все рассчитаем. От отсека и правда ничего не осталось». «Если бы от него одного!» — сказал Эльварец. Через сутки искатель, больше похожий на обглоданный скелет, чем на поисковый корабль, лег на первоначальный курс. Роботы остались на новом Эльбрусе. «Все!» — облегченно сказал Кошкин, глядя на серебристый диск планеты, занимавший половину экрана внешнего обзора. «Приятного аппетита! Жрите на здоровье! Как говорится, плодитесь и размножайтесь!» Альвардс и Кошкин уже начали забывать эту историю, хватало других дел, других событий. Но однажды после очередного рейса альварца вызвали в управление дальними поселениями. Вернувшись в номер служебной гостиницы «Космофлота», которую они занимали вместе с Кошкиным, он молча швырнул на стол какой-то пакет и тяжело возрился на Кошкина. «Новый рейс?» — беззаботно спросил штурман. Альварц кивнул. «Скоро?» Альвард кивнул. «Далеко?» Альвард кивнул. «Куда?» «Кабинет начальника. Полюбуйся!» Перебросил он пакет Кошкину. В пакете оказалось несколько фотографий. «Да это, кажется, ты!» Воскликнул штурман, разглядывая фотографии. «Здорово! А это, похоже, и я! А почему мы такие угловатые?» Он вопросительно посмотрел на капитана. «Это фотографии двух культовых статуй медленно произнес капитан. «Статуи эти находятся в центральном храме богов-создателей. Как думаешь, на какой планете?» «На какой?» — тупо спросил Кошкин. «На планете Новый Брус? Плодитесь, размножайтесь!» — передразнил Альварец. «Да почему я всегда тебя слушаю? Почему?»